Однако дверь распахнулась, и Глокта прикрыл глаза ладонью, защищаясь от неожиданно яркого света лампы в руках старого слуги. «С вами все в порядке?» «Я упал!» — промычал Глокта. «Моя рука!» Старый слуга присел на постель, мягко взял руку Глокта и поднял рукав его ночной рубашки. Глокта сморщился. Барнам щелкнул языком. На предплечье красовалось большое розовое пятно — Уже начинавшая распухать и краснеть. Я не думаю, что она сломана, сказал слуга, но ну, на всякий случай можно позвать врача. Да, да! Глокто замахал на барнама здоровой рукой. Позови его! Он смотрел, как старик Сутулис спешит к двери, слышал скрип его шагов по узкому коридору за стенкой. Вот шаги проскрипели по лестнице, потом хлопнула входная дверь. Воцарилась тишина глок взглянул на свиток, взятый у адапта историка Туго свернутая рукопись по-прежнему лежала на комоде, в ожидании того, чтобы ее вручили архилектору Сульту. «Делатель упал пылой огнем. Он разбился о мост, что был внизу. Странно, как частички яви проникают в наши сны. Чертов северянин со своей ночной посетительницей. Женщина и холод. Должно быть, это меня и возбудило». Глокта осторожно потер свою руку, прощупал ушибленное место кончиками пальцев. «Ничего, просто сон». Но что-то не давало ему покоя. Он снова посмотрел на дверь. Ключ торчал в замке и отблескивал золотом в свете лампы. «Не заперта, ведь я запирал ее. Не мог не запереть. Я всегда это делаю Глокта Глок-то перевел взгляд на пустое кресло. Как там болтал этот идиот-ученик. Магия исходит с другой стороны. Нижний мир. Ад. Теперь после такого сна в это нетрудно поверить. Страх снова заворочился в душе Глокта, как только он остался один. Он протянул здоровую руку к креслу, и на это ушла целая вечность. Его трясущиеся пальцы коснулись дерева. Прохладное, но не холодное. Не холодное. «Здесь ничего нет!» Он медленно убрал руку от кресла и сжал свои ноющее предплечье. «Ничего нет! Пусто! Всего лишь сон!» «Что с вами случилось, черт возьми?» Глок-то мрачно пососал беззубые десны и ответил. «Упал с кровати!» Он рассеянно потер запястье. Еще несколько мгновений назад оно чертовски болело, но то, что он видел перед собой, вытеснило боль в дальней закоулки мозга. «Я мог бы кончить хуже. Гораздо хуже. Не самая приятная картина. Совсем неприятная», – произнес он. «Вы чертовски правы». Лицо секутра исказилось от отвращения, насколько можно было разглядеть под маской. «Меня чуть не стошнило, когда я в первый раз это увидел». «Это меня-то?» Глок-то вгляделся в кровавое месиво у себя под ногами. Он ухватился одной рукой за ствол дерева и раздвинул папоротники концом трости, чтобы лучше видеть. «Мы можем быть уверены, что это мужчина?» «Возможно, и женщина. Во всяком случае, это человек. Вот ступня». «Да, действительно. Как обнаружили тело?» «Его нашел он!» Секутор кивнул в сторону садовника. Тот сидел на земле с бледным лицом и неподвижным взглядом. Рядом на траве высыхала лужица блевотины. «Здесь, среди деревьев, в кустах. Похоже, убийца попытался его спрятать, но не очень давно. Труп свежий». «Он прав. Запаха еще нет, и мухи не успели слететься. Очень свежий труп. Может быть, убийство произошло нынче ночью». «Он мог бы пролежать тут долго», — продолжил секутор. «Если бы кто-то не попросил подрезать ветки». «Вроде бы они заслоняли свет. Вы когда-нибудь видели такое?» Глок-то пожал плечами. «Видел как-то раз в Инглии. Еще до того, как ты там появился». Один из заключенных пытался бежать. Он прошел несколько миль, потом погиб от холода, и с его трупом позабавился медведь. Тело было изуродовано до неузнаваемости, хотя и не до такой степени, как это». Вряд ли прошлой ночью кто-то мог замёрзнуть до смерти. Было жарко, как в аду. «Хм...» — отозвался Глокта и подумал. «Если в аду жарко, мне всегда казалось, что он может оказаться холодным. Холодным, как лед. К тому же в Аргионте не так уж много медведей. Если идея относительно того, кем могла быть эта...» Он махнул тростью в сторону трупа. «Личность. Никаких...» «Может быть, кто-то пропал? Не было заявления о поиске?» «Я ничего не слышал». «Значит, нет ни малейшего представления о том, кто жертва. Тогда за каким чертом нас это вообще интересует? Разве у нас нет фальшивого мага, за которым нужно присматривать?» «В том-то и дело. Их новые покои расположены вон там». Секутер пальцем в перчатке указал на здание в 20 шагах от того места, где они сейчас стояли. «Я как раз наблюдал за ними, когда всплыло это дело Глокто поднял бровь. «Понимаю. И ты подозреваешь, что здесь есть какая-то связь, не так ли?» Практик пожал плечами. «Таинственные взломщики являются к ним среди ночи. Ужасные убийства происходят прямо на пороге. Неприятности, похоже, слетаются на наших гостей, как мухи на дерьмо». «Ха!» Секутер отогнал от себя руку. «Я проверил это второе дело». Ваших банкиров. Валенты и Балка. Правда? Глок-то поднял голову. И что? Ничего особенного. Банк старый, очень старый и весьма уважаемый. Купцы считают их векселя столь же надежными, как живые деньги. Имеются отделения во всех Срединных землях, а также в Инглии, Старикландии, Вестпорте, Дагоске и даже за пределами Союза. Эти люди могущественные по всем статьям. Я думаю, у них берет взаймы куча народу. Однако странно. Похоже, никто никогда не встречал ни Валента, ни Балка. Впрочем, с банками вечно так, да? Они любят секреты. Хотите, чтобы я копал дальше? Это опасно. Очень опасно. Копнешь слишком глубоко и выкопаешь себе могилу. Нет. Лучше оставить их. Пока. Но на всякий случай держи ухо востро. Оно ну, у меня всегда востро, хозяин. А как вы думаете, кто выиграет турнир? Глокта глянул на практика. Как ты можешь думать о турнире, когда перед тобой такое? Ну, это ведь никому не повредит, правда? Пожал плечами Сикутор. то снова посмотрел на растерзанное тело. Да, пожалуй, уже не повредит.